Империя. В истории п е р в о й республики термидор был зловещим месяцем. 9 я т г о термидора убила р е в о л ю ц и ю 1 4 т г о ш е г о термидора убила республика. В обоих случаях современники не сразу осознали значение произошедшего. Ближайшие дни после сенатских п о с т а н о в л е н и й 1 4 н г о ш е т г о термидора многим казалось, что в жизни страны мало что изменилось. На фронтонах правительственных зданий по-прежнему крупными буквами красовались слова «Французская Республика». Все законы, все постановления правительства шли от имени Республики. Сохранились установленные революцией летоисчисление, ставшее привычным р е с п у б л и к а н с к и й к а л е н д а р ь Первый консул в официальных письмах должностным лицам обращался в традиционной республиканской форме: г р а ж д а н и н министр, г р а ж д а н и н генерал. Но все это была лишь видимость, сохранившаяся от прошлого в н е ш н е й формы. Республика была мертва. Пройдет немного времени, месяц за рукой, и действительное содержание произошедших изменений, даже при сохранении старых покровов, станет для всех ясным. С чего это началось? С каких-то мелочей, которым не придавали никакого значения. Как-то было замечено, что не очень красиво называть жену первого консула г р а ж д а н к а в а н а п а р т Неудобнели, е не почтительнели е пользоваться старомодным, но более вежливым обращением мадам. Так в о с к р л с л о в разговорном обиходе слово мадам. Надо было произнести его первый раз, затем все пошло само собой. След за мадам сначала робко, затем все увереннее. В разговорной р е ч ь в к р а л слово месье. господин. В течение некоторого времени обе формы обращения как бы сосуществовали: гражданин и господин. В официальных бумагах еще долго сохранялось строгое гражданин, но в повседневном обращении его употребляли все реже. Потом появились вместо высоких морских сапог шелковые е л к и и туфли, затем шелковые жилеты, шитые золотом камзолы. Министр финансов Годен. который при своей неприметности обнаруживал и здравый смысл, и практическую сметку не только в своей узкой сфере, однажды появился на официальном приеме в пышном, густо напудренном парике. Все были шокированы. Возврат к модам в е р с а л ь с к о г о двора казался неприличным насмешкой, но Гаден доказал, что он хорошо разбирается не только в сложной финансовой конъюнктуре. Напудренный парик Гадена. Получил шумное одобрение первого консула. С тех пор многие стали следовать примеру изобретательного министра финансов. Конечно, все это были мелочи, какие-то второстепенные подробности меняющегося о б ы т и я Некоторые задавали вопрос: может быть, нравы и мода меняются в связи с окончанием войны? Может быть, так и следует жить в условиях мира? но когда первому консулу был установлен вместо 500 т ы с я ч франков цивильный лист в миллионов франков в год, то стало очевидно, что речь идет не только о модах, меняющихся в условиях мирного времени. Тюильриский дворец стал неузнаваем. Теперь уже ничто не напоминало н и с т р о г о й простоты времен Комитета Общественного Спасения, н и даже п р и б л и ж а в ш е й с я к образцам Вашингтона. Скромности Брюмерианской республики. Усилия госпожи Бонапарт, генерала д ю р о к а назначенного главным г о х м а л ь а л о м двора первого консула, были направлены на то, чтобы роскошью, богатством, великолепием т ю л е р и й с к и й дворец затмил все дворцы европейских монархий. Теперь в т ю л е р и й с к о м дворце был создан двор, двор первого консула. День рождения Наполеона Бонапарта его уже не и м е н о в а л и гражданином Бонапартом. 15 августа был объявлен национальным праздником. Госпоже Бонапарт были назначены четыре фрейлины. Конечно, все они были взяты из старинных аристократических семей. Само слово аристократ обретало новый смысл и произносилось совсем иначе, чем несколько лет назад. В годы революции аристократ было бранным, если угодно, зловещим словом. к о н т р р е в о л ю ц и о н е р изменник, предатель, враг были синонимами понятия аристократ. Оно влекло за собой нередко и ш а ф о т В дни итальянской кампании 1796 года дни ф у т и д о р а аристократизм еще оставался самым опасным политическим обвинением. Теперь тоже самое слово произносилось совершенно иначе, мягко. оттенком грусти и уважительности. Старинная дворянская фамилия вызывала не настороженную подозрительность, как было недавно, а б л а г о т е л а т е л ь н у ю улыбку. Принадлежность дворянству сама по себе была уже превосходной рекомендацией. Эмигранты, возвращавшиеся во Францию со страхом, испуганно озиравшиеся по сторонам, с приятным изумлением отмечали, что республика генерала Бонапарта. Совсем не похоже на тот свирепый строй солдатско-республиканских насилий, о котором говорили с таким ужасом в эмигрантских салонах. Многоопытные царедворцы они быстро освоили с н о в о й о б с т а н о в к о й и поняли, что от них н а ч и н ч е ждут того же, что и раньше: умение л с т и т ь умение у г о ж д а т ь умение быть приятным первому лицу в г о с у д а р с т в е Пятнадцать лет назад он назывался Божьей милостью король. В новом столетии его именовали первый консул республики. Граф де Нарбон, бывший военный министр короля Людовика XVI, став служащим первого консул а республики, находил, что в новом обществе можно жить ничуть не хуже, чем в старом. Меньше самостоятельности, но на что она? Граф Филипп де с ю б ю р был назначен членом Государственного совета. Маркиз Арман де Колинкур с а л а д и м из приближенных первого консула, вчерашние аристократы, недавние иммигранты, облачаясь в пышные одежды высших с а н о в н и к о в консульской республики, почти не отличались от старых соратников генерала, от людей железной когорты Бонапарта. Республика вступала в какую-то новую полосу истории, но была ли это еще республика в 1803-1804 годах? Ее имя. Каждый день произносило с ь десятки раз, что из того режим, установившийся во Франции, был а в т о к р а т и е й единоличной диктатурой, самодержавием, просвещенной деспотией чем угодно, но только не тем, чем он официально назывался. Это не была больше республика. С какого времени Бонапарт стал сознательно, планомерно стремиться к установлению своей диктатуры в форме монархии или близкой к ней? иной форме организации государственной власти. Этот вопрос, давно занимавший историков, в сущности, не имеет значения. Точка зрения, усматривавшая чуть ли не с первых шагов человека необыкновенной судьбы уверенность в своем провиденциальном назначении, это наивная точка зрения, в р д г и р у е м а я всеми апологетами Наполеона от Луи Адольфа т ь е р а до м а и Мадлен. е а ныне не заслуживает даже опровержения. Повторяю нет, с мы с л а углубляться в рассмотрение вопроса по существу. п о и з н е в о м у проявляя необходимую научную осторожность, можно считать с достаточным основанием, что после Маренго, после кризиса девятого года, Бонапарт плотно подошел к мысли о восстановлении своей личной власти вне обусловленной сроков ф о р м е с е н а т у т консул, термидора десятого года. установление поджизненного консулата означало, как уже говорил о ь л и к в и д а свер е с п у б л и к а н с к о г о строя и переход к режиму единовластия формально узаконенному, фактически он был раньше высшими учреждениями страны. Оставалось только привести наименования государственной власти в соответствии с ее д е й с т в и т е л ь н ы м характером. Альберт с у б у л ь в последней работе выступает на мой взгляд совершенно правильно, ограничивая историю первой республики 1802 г о д о м Два года, отделявшие от этого рубежа официальное провозглашение империи, были уже не и с т о р и й республики. То было время подготовки провозглашения Наполеона Бонапарта императором французов. То была не более чем историческая интерлюдия, и как в с я к о й и н т е р л ю д и она была ограничена временем. Бонапарт с его тонким чутьем неписанных законов п о л и т и ч е с к о й сцены понимал, что на другой день после провозглашения п о ж и з н е н н о г о консула-та нельзя сразу же объявить империю. т р е б о в л с а интервал, антракт, не очень длительный, но все же достаточный, чтобы перейти от второго акта к третьему. Но помимо этих общих соображений п о л и т и ч е с к о й р е ж и с с у р ы если так можно назвать, были и затруднения. отдалявшее осуществление задуманного. Прежде всего невозможно было игнорировать сохранявшуюся республиканскую оппозицию. Несмотря на репрессивные меры, высылки, чистки законодательных органов, уничтожение свободы печати, несмотря ни на что, оппозиция сохранялась. Оппозиционный дух чувствовался слабее в законодательных учреждениях. Они становились все послушнее, но и здесь Лазар Карно продолжал громко на всю страну обличать личную диктатуру. Неужели свобода предстала перед людьми только за тем, чтобы никогда не вернуться? – спрашивал в т р и б у н а т е о л а х Политическая история французской революции. Москва, 1938, страница 936. Валапарт выслал из Парижа госпожу де Сталь. Изгналась из трибуната ее друга Бенджамина Кастана. Слишком ш и р о к о л т р а т о в а в ш е г о понятия свободы. Но он понимал, что также поступать с Карно нельзя. Знаменитый организатор победы и крупнейший математик века не может быть т р е т и р у е м как любой оппозиционный болтун. б о л а п а р т был достаточно умен, чтобы не показать Карно свое недовольство. Впрочем, Карно его беспокоил меньше других. Он вел борьбу, как правило, в открытую и в данном случае без каких-либо шансов на выигрыш. Бонапарт знал, что оппозиция п р е т е т свои сети в политических с а л о н а х госпожи Рекамье, ю р и т е л ь м а что она гнездится в скрытом от посторонних глаза с а д р е т е сенаторов сиегистов Доме Лавфайета в окружении генерала м у р о До тех пор, пока оппозиция оставалась легальной, то есть не шла дальше на с м е ш е к над первым консулом и в о з х и к е н и е Англии, Бонапарт считал ее неопасной. Он ограничивался только наблюдением. Стараниями Пуше и Савари это искуство с было поставлено высоко. Значительно больше б е с п о к о и л о н а п а р т а оппозиция в армии, хотя и в мемуарах, написанных на острове Святой Елены, ни в своем литературном наследии он почти не касался этого вопроса, стараясь скрыть самый факт оппозиции в армии. Именно она внушала ему наибольшее опасение. Понять их не трудно. Армия была реальной, и к тому же наиболее динамичной силы. О том, что в армии растет недовольство, он знал не под о к л а д о м в п у ш е или с а в а р и а по личным наблюдениям. На следующий день после первого торжественного богослужения в соборе Парижской Богоматери в присутствии консула, генералов, высших чиновников Бурнападк спросил Ожеро, понравилась ли ему вчерашняя торжественная церемония в соборе. Очень понравилась, ответил незадумываясь Ожеро. Красивая церемония. Жаль только, что на ней не присутствовали сто тысяч убитых ради того, чтобы таких церемоний не было. Что можно было возразить против этого? Бонапарт также знался генерал Моро, открыто п р о н т и р у е т против установленного режима. У Моро было самое громкое после Бонапарта имя в армии и стране. В узком кругу говорили о том, что Гогенлинден это не Маренго. Это чисто в ы и г р а н н о е от начала до конца победа. Эти разговоры доходили до ушей первого консула, и они, разумеется, не у с л о ж д а л и его слух. Но Моро был Моро, с ним нельзя было не считаться. И Бонапарт, как и в 1799 году, снова протягивал ему руку примирения, он приглашал его к себе домой, обедать, приглашал на торжественные приемы, на б о г о с л у ж е н и е в собор Парижской Богоматери. Моро все отклонял. Он не вел открытой войны, но и не шел на примирение. Чем наряднее и пышнее становились туалеты в т ю л ь р и с к о м дворце, тем проще одевался Моро. Он стал образцом, примером республиканской скромности. До Бонапарта доходили презрительные створечки, брошенные г д е т о м у р о Орден Почетного легиона он назвал орденом Почетной кастрюли, корабли, предназначенные для десанта в Англии, лоханками. Знаменитый Булонский лагерь, школы, купальщиков, п о д р а з у м е в а т что всем французским солдатам придется плавать в Ламанш. Бонапарт мог рассчитывать, что по складу своего характера Морво не вяжется ни в какие антиправительственные действия. Он ограничится с л о в е т н о й фронты. Но м о р о был знаменем оппозиции. Хотел он того или нет, вокруг него будут объединяться все н е д о в о л ь н ы Первому к о ц у л у было известно, что любой разговор оппозиционного характера не мог начаться иначе, как с п р о в о й н е с е н и е победы над Гоган л и н д е н н о м Оппозиции в армии показалось бы н а п о т о п а с н о й когда до него дошли сведения об устанавливаемых связях между Мурро и Бернадотом. Стало также известно, что офицер ы т е т н о связан н ы е с Бернадотом. н а ч а л ь н и к его штаба генерал Симон, генерал д о н а л ь е и некоторые другие почти открыто ведут агитацию против первого консула. с этими поступили круто. в м а р е 1802 года они были арестованы, но б о н а п а р строго приказал не придавать дела г л а с к и арет генералов явно не годился для подготовленного им сценического действия. большинство современников так и не узнало об этих аретах. Минералы содержались под стражей без суда, а затем были отправлены в военную экспедицию на остров Сан-Доминго. Оттуда они не вернулись. Даже в ближайшем окружении Бонапарта среди самых крупных его в начальников выражалось открытое недовольство политическим курсом. Лан, один из самых близких к нему людей, один из немногих, кто говорит первому к о с в л о все, ч т о думал, Лан оставался республиканцем. и он бросал б о нападку улиц е о о б в л л е н и я Бонапарт смеялся. Лан он все п р о ч е л Но спустя некоторое время Лан получил п р е д п и с а н и е отправиться посланником в л и с а б о н Так же поступили с прославленным генералом Брюном, бывший кордильер, сохранивший п р и в е р ж е н н о с т ь к республиканскому строю, не скрывал неодобрения новых веяний. Он получил приказ отправиться посланником в Константинополь. По тем же мотивам генералы Ришпан и Декан были направлены в Колон. Бонапарт действовал быстро и без шума. В армии не может быть возражений главнокомандующему, оппозиция в армии недопустима. И первый к о с с u л принял все необходимые меры, чтобы полностью притечь оппозицию в армии. Непредвиденные затруднения возникли в собственной семье. В доме давно уже были не лады. Клан б о н а п а р т братья и сестры, настойчиво с классиканской изобретательностью в темном искусстве вражды вели войну против Жозефины и ее родных, составлявших по их представлению клан Бугарне. С братьями прежде всего, с Жозефом и л ю с ь е р о м год от года было все труднее. а у т н ы жадные к деньгам, к почестям к власти, они не терпеливо настаивали на установлении наследственной монархии. считая себя единственными н а с л е д н и к м и забывая о приличиях, они охотно обсуждали в о п р о с о смерти Наполеона и о том, что следует предусмотреть заранее. Наполеон проявлял к ним странную терпимость, объясняемую лишь к о р с и к а н с к и м и представлениями о клановых обязанностях. Он давал Жозефу самые почетные поручения представлять Францию в мирных переговорах с Австрией, с Англией, ю в л е у н е Вилле. И в п о с е д е н в и и Жозеф допустил немало ошибок, исправленных его младшим братом и т а л и р а н о м Он был не находчив. К тому же во время ответственных дипломатических переговоров его отвлекали биржевые спекуляции, но и те он был умело с убытком. При всем том Жозеф считал еще себя обиженным, ведь он был старшим главой семьи клана. Мемуары Жозефа вопреки его намерениям свидетельствуют против него самого. Больше понимания было у Бонапарта со старшей сестрой Липпи. По определению Тали Рана, у нее была голова Кромвеля на плечах красивой женщины, но она была п о г л о ч е н а личными переживаниями и, как все другие члены клана Бонапартов, враждебна Жозефине. Жозефина оставалась единственной женщиной, может быть даже единственным человеком, сохранявшим влияние на Бонапарта. Он ее продолжал любить, конечно иначе, чем в первые годы брака. Теперь ему были отчетливо видны ее слабости ее недостатки. Он знал, что в прошлом Жозефина была ему неверна, что выше с ее у д о в о л ь с т в и е тратить деньги, пускать их по м т р у что сколько бы он ей денег не давал, им все равно не хватит. что нас заключают какие-то тайные займы компрометантные для него первого консула Наполеон также знал, что Жозефина все и всегда отрицает, что она как бы родилась со словом нет на устах и что даже когда это лишено смысла, она все равно по привычке, по н е п р е о д о л и м о й рефлекторной реакции будет отрицать, будет повторять нет, нет, нет. Он видел, как от нее уходит ее б ы л а я красота, как она увядает и т щ е т н о с и л и т с я наивными ухищрениями задержать неумолимое движение времени. Она уже давно распорядилась не приглашать больше во дворец свою подругу Терезию Тальен. Она находила е й теперь слишком вольной, неподходящей для избранного общества первого дома Франции. Бонапарт б е з с п о р а согласился. Он полностью разделял это мнение, но для себя объяснял решение жены иначе. Женщина, которую в 1794 году называли божьей м а т е р ь Ютермидора и десять лет спустя сохраняла ту же ослепительную красоту, ж о з е т и н а хотела избежать невыгодных для себя сравнений. Словом, все слабости и все недостатки жены были для Бонапарта очевидны, и все-таки он оставался к ней бесконечно привязан. Она удерживала над ним какую-то власть. Эта с т а р и н щ а криволка все еще сохраняла какое-то очарование, женственность, грацию. Она о л а д е л а особым даром восполагать к себе людей. За с в о е й н о в о й роль ю первой дамы Франции она справлялась легко и уверенно, так словно она привычна к ней. Зерклик лет. В т й т р у д н о й и с л о ж н о й и г р е которую пять лет в 1899 года вел Бонапарт, она ему помогала больше и лучше, чем кто-либо иной. она была умна, быстро все схватывала. Ее мягкость так контрастировала с угловатостью и резкостью б а н а р т а То, чего он никак не мог добиться, она решала за вечерним столом мгновенно, одним словом, одной улыбкой, протягивая чашку чаю. Она была самым умелым, самым надежным союзником и другом во всех его трудных партиях. И вдруг. В решении самой важной и тонкой задачи Жозефина оказалась против него. Жозефина была против м о н а р х и Бонапарта, против наследственной власти Бонапартов, как бы она ни называлась. Ее мотивы в своей основе были далеки от каких-либо политических расчётов. Она не могла больше иметь детей у Наполеона, не будет наследника и, следовательно, развод неминуем. Понятно, то были доводы, которые Не выносились на п у б л и ч н о е о б с у ж д е н и е з у ф и н а была против наследственной власти Бонапартов. Этого вполне достаточно. Госпожа Бонапарт скоро стала известна как первая а н т и б о н а п а р т и с с к о г о Франции. Ей нужны были с о д а т н и к и в этой нелегкой борьбе, и она быстро нашла достаточно сильного министра полиции Жозефа Пуше. С некоторых пор по трудно объяснимым мотивам. в т о м ч и с л е о б щ и й н е л ю б и в и к б р а т ь я м Бонапартом у Жозефина установился контакт с ф у ш е В вопросах установления монархии б о н а п а р т а ф у ш е занял т в е р д о отрицательную позицию. Бывший был противником монархии, противоречило его убеждения, а потому что противоречило его интересам. Его убеждения за долгие годы менялись, интересы всегда были личными. Пушер полагал, нет оснований, что при монархии, как бы она ни миновала, с ь его прошлое леонского террориста станет неудобным. В лучшем случае его з а с т а в я т уйти в тень. Этих мотивов было вполне достаточно, чтобы вступить в союз с Жозепиной для того местного противодействия намерениям первого косу. н Бонапарт будет деловать н е к ш т м у него п о д б о к о м препят. р о д и т н о й он не мог и не хотел, когда в 1804 году расставаться, но у него было достаточно иных в е т к и х причин, чтобы не удерживать слишком п р и д п р ч и в о г о министра. 26 фрукти двора д е с я т г о д а 13 сентября 1802 года было объявлено о ликвидации министерства полиции. п у л ш е был с почётом назначен с ц е н а к т о р о м и получил щедрую денежную компенсацию. Этот человек е щ е мог пригодиться. Сама же ликвидация министерства полиции была преподнесена как крупный политический акт. Корсуновская власть уничтожила все внутренние распри. Она вырвала почву из-под всех прежних партий, сплотила всех французов в одну семью, в одну французскую партию. Министерство полиции более не нужно. Оно беспредметно. Порядок в той мере, в какой сохраняется нужда. Будет обеспечен министерством юстиции и его министром господином Ренье. Валапаз был доволен так удачно найденным решением. Жозефина он так з а с у м е л умиротворить. Он дал ей все требуемые заверения и, чтобы полностью ее успокоить, предложил скрепить их союз новой унии. Свою падчерицу Гортензию он предложил выдать замуж за своего младшего брата Луи. Детей этого нового союза Бонапартов и Бугарне установят старшие. У Наполеона и ж о з е ф и н ы будут наследники. т о был изобретательно продуманный вариант политического брака, в котором было учтено все, кроме взаимной склонности сторон. Это, как известно, за себя т о м стило. Этот брак был несчастливым, и супруги вскоре практически разошлись. К тому же Луи категорически отвергал саму идею. объявление надследником его гипотетического сына. Но последствия обнаружились позже, а пока Бонапарту удалось восстановить в доме мир и преодолеть сопротивление жены задуманным п л а н о м